Глава 22. Старым, уже однажды пройденным путем, через частично сохранившиеся кованные ворота, я заскочил под своды Тайной Академии, которая уже стала частью башни Ледяного шпиля. Не все стены здания остались на месте, часть из них была заменена льдом, создавшим новые проходы и большие залы, через которые я и бежал, пытаясь сориентироваться и попасть вниз, в подвал. Перемещаясь то бегом, то телепортациями, я двигался к цели между делом, убивая ледяных гончих и даже подвернувшегося под руку одного крылатого ледяного демона. Выглядел он, кстати, немного озадаченным, словно не знал, что делать: идти туда, где все горит, или возвращаться в свой мир. Так и не решил. Не успел, даже меня не заметил и лишился головы. Приближаясь ко входу в подвал, двигаясь в том направлении, я обратил внимание, что и старые помещения, и новые ледяные залы трансформированной академии практически все были в черной саже, частью собирающейся в лужах на полу, след от моего запущенного под землю огненного молота. По пути мне лишь изредка встречались чистые от черной сажи места. Как правило, круги ровные геометрической формы след защитных конструктов, которыми от огня защищали себя инквизиторы. И на этих чистых площадках в большинстве случаев лежали буквально завалы из трупов, как гончих, так и инквизиторов. Огонь мой инквизиторы пережили, а вот вторая волна демонов здесь внизу их группы все же затоптала. Пробежав через несколько залов, я наконец нашел проход в подвал. Спуск оказался на месте лестницы, по которой я передвигался совсем недавно. Но силой операторов стуже проход был расширен. Теперь это был огромный зев ледяной пещеры, по которой наверх живым кобром двигались орды чужих. Это уже не были гончие. Часть из пришельцев напоминали ходячие трупы, словно сотканные из морозной дымки и подсвеченные голубым отсветом скелета. Часть походила на йети, снежных людей, близнецы тех демонов в которых я видел во время вторжения, которое мы остановили в Инферно. Не ввязываясь в поединки с пришлыми тварями, я, где телепортации, где скольжением, продираясь через толпу, проскочил вниз. Круглый портальный зал, в котором меня недавно приковали к алтарю, на удивление изменился не так сильно, как я ожидал. Теперь портальный зал, частью сохранив рукотворные стены академии, частью являясь монолитом каменного утеса, с которого видно панораму Инферно, и еще одной частью превратился в ледяное пространство. Ну и грязноват вокруг стало. Везде все та же вездесущая черная сажа, а на полу хлюпающая под ногами вода от тающего льда. Но, несмотря на грязный лед под ногами, Портальный зал по-прежнему впечатлял. Удивительное зрелище. Словно развилка. Стоя у подножия рукотворной лестницы, слева с высоты можно видеть раскаленные, выжженные пустоши коричнево-красного мертвого мира Инферно. Справа наблюдать бело-голубую реальность заснеженного мира. Если раньше портальный зал был местом принадлежащим двум мирам, истинному, нашему и инферно. То сейчас здесь уже встретились сразу три мира. Причем все эти три стыкующихся мира занимали лишь половину зала. Вторая половина так и оставалась скальным массивом. Прорубленный чумбой проход в другой мир, уже силой ледяной стужи, превратился в широкую арку, которую почти всю занимала лестница, ведущая наверх. Что там за лестницей особо видно не было. Сразу за аркой портала мила метель, окутывая иную реальность белым туманом, из которого десятками и сотнями пёрли демоны орды вторжения. Вываливаясь из портала, ледяные гончие, ожившие ледяные зомби и похожие на горил демоны, все плотные массы двигались сразу в сторону выхода в подвал академии. С пути всей массы орды вторжения, я ушёл, осматриваясь. Избегать взглядов демонов мне оказалось достаточно просто. Проскочив в выход, я ушёл в сторону, прячась за ледяными глыбами, раскиданными по залу, в котором, кроме прущей из ледяного портала взев выхода в академию тварей, никого из главных действующих лиц не было. Из присутствующих здесь недавно на месте оказался только Бергер. Он был здесь и уходить никуда не собирался. Граф был заключен в ледяную глыбу, созданную неподалеку от перевернутого и вбитого в стену алтаря. Присмотревшись, я увидел, что граф заключен в живую ледяную глыбу, которая его полностью обездвижила, но при этом проблем с дыханием внутри он не испытывал. Я даже видел его ошалелый взгляд через толщу кристально чистого льда, направленный на меня. Вот нечего ритуальным ножом на живых людей замахиваться, подумал я, показав Бергеру средний палец, после чего побежал к проходу в Ледяной мир. Что-то мне подсказывает, что Георгия с Чумбой нужно искать там. Проскочив телепортации над чередой теснящихся в проходе арки портала демонов и тварей, я оказался на широкой лестнице. И здесь, в иной реальности, даже вздрогнул. Так холодно тут было. Аж дыхание перехватило, а лицо закололо. Градусов 20 с минусом, если не ниже. Миновав арку портала, я оказался на широкой, не менее сотни метров лестнице, ведущей далеко наверх, в колоссальную башню ледяного шпиля. Это была башня Близнецстой, которая сейчас со всех сторон полыхала в Москве под огнем обстреливающих ее штурмовых машин. Ну да, на месте будущего стыка миров была построена ледяная башня, а в момент прорыва и открытия портала стихийной силой она была демонами-операторами стужи просто скопирована. Лестница, на которой я оказался, возвышалась над землей. Пробежав вверх, я на пару мгновений замер, осматриваясь вокруг через пелену метели. Снизу, обтекая стены башни, в наш мир всё пёрло и пёрло орда демонов. Причём лишь малая часть их проходила через лестницу в портальный зал, откуда я только что пришёл. Большинство уходило по ледяным мостам, которые поднимались прямо в небо, скрываясь в туманной дымке низких облаков. И каждый из этих мостов вёл к разрыву в ткани реальности, догадался я. В те места, где ткань реальности нашего мира поддавалась под напором ледяной мощи, и где открывались временные, работающие сейчас порталы, уходящие в туманную дымку неба, наведенные мосты порталов сейчас буквально кишели телами, живым ковром. Твари и демоны лезли друг под другу, часто падая, но поднимаясь с земли и вновь устремляясь к выходу из мира, как будто вся эта собранная масса обладала коллективным разумом. Один из порталов, кстати, только что закрыли. Прямо в облаках полыхнуло огнем. в ледяной мир с неба прилетело несколько ракет, после чего ведущий в небо мост разрушился. Залетевшие неуправляемые ракеты ударили в белую землю, взрывом уничтожая сотни, если даже не тысячи собравшихся у подножия башни тварей. Впрочем, на общем фоне это были незначительные потери. Вокруг ледяной башни Близнеца Тей снилась просто невероятная масса тварей. В большинстве замороженная масса. Вдруг понял я, оценив освещенное взрывами ракет зрелище. Невероятное, насколько хватало взгляда. Ледяное поле было покрыто застывшими телами гончих, горил, ледяных зомби и иных незнакомых мне демонов, как будто законсервированных. Среди них, среди всей этой застывшей вальду орды, Во множестве кружились небольшие белёсые смерчи, касаясь замерших тел и словно наделяя их силой. И те из ледяных тварей, кто оказывался в зоне действия смерчей, под воздействием стихийной силы приходили в себя. Двигаясь сначала неуклюже, постепенно они расхаживались и вливались в общую толпу, которая толкалась у подножия поднимающихся в небо лестниц в попытках как можно скорее попасть в пробитые в ткани реальности проходы всю панораму подготовленного, но явно спонтанно начавшегося ледяного вторжения стужи я кинул взглядом лишь мельком потому что мне в первую очередь все же нужно было снова найти Чумбу и Георгия миновав чередой телепортации широкую лестницу я оказался у входа в башню Здесь ни одного демона не наблюдалось. Все концентрировались внизу у порталов. Заскочив под своды башни, я прошел через залы первого этажа, по широким лестницам поднялся на второй этаж, третий. Ни одного из демонов по-прежнему не встречал. Башня была пуста. Ни одного демона не встречал, но везде видел следы схватки Георгия и Чумбы. И судя по следам, Чумба Георгия явно преследовал, а тот отбивался. Очень уж характерные размашистые отметины от меча на стенах, За рубками путь отмечающие, как будто Чумба здесь кровавой косой размахивал. Впрочем, так оно и было. На третьем этаже башни, почти полностью представляющем из себя огромный тронный зал, я нашел то, что искал. У входа здесь все было в крови, в голубой И тут лежало сразу несколько трупов рук демонов. Чумба тоже был здесь. Бурбон был распят на ледяной стене. Руки его были пришпилены ледяными же шипами. Голова Чумбы, который находился в беспамятстве, висела на груди. Великий князь Георгий расположился на ледяном троне. Таких, кстати, было здесь сразу семь штук. Георгий выбрал самый большой, тот, что стоял в самом центре. Долго ты, разочарованно покачал он головой, умело показывая утомленность ожиданиям. А ведь Георгий реально умеет любое планирование, и долгосрочное, и критическое, подумал я. Шесть пустых кресел, как предполагаю, предназначались лордом повелителям стужи. Вот только один из них, самый могущественный, довольно глупо для своей мощи погиб наверху в схватке со мной и со священником. Да и остальные тоже нашли свой конец. Кто-то наверху в моем мире, кто-то здесь, вероятно, в поединке с Чумбой, которого Георгий использовал для убийства ледяных повелителей, действуя не своими руками. Использовав Чумбу и как инструмент для открытия портала, и как инструмент избавления от лордов-повелителей стужи, Георгий разобрался со всеми противниками. Да-да, именно так. Не ожидал, покачал головой Георгий с усмешкой, глядя на меня. Только сейчас, в его поднятой левой руке, я заметил тонкий эльдисто-голубой ободок короны подчинения, которую он в момент моего появления рассматривал. Судя по белесой отметке на лысом черепе одного из мёртвых инферналов неподалеку, корона до недавнего времени принадлежала не Георгию. Довольно небрежно бросив корону на соседний трон, Георгий поднялся и двинулся в мою сторону. При этом он, словно кавалерийским стеком, постукивал себе по ноге кровавым мечом. Он держал клинок правой рукой, и вокруг его кисти сконцентрировалось полупрозрачное голубое сияние. Похоже, от возможного воздействия меча он защищался просто концентрацией стихийной силы в ладони, очень густой концентрации такой, что она буквально уничтожала меч, выжигая его сейчас словно сжигающая металл кислота. Да, это кунфу явно много круче моего. В очередной раз, поймав состояние полного опустошения, подумал я. Георгий разобрался со всеми противниками, кроме меня и, возможно, Николаева, который, я надеюсь, все же чухнется и начнет атаковать. Война на пороге. Чего ждать-то? Или он так и будет дожидаться, пока Георгий меня завалит вместе с проснувшимся ободоном. Георгий, кстати, я видел по взгляду, время больше тянуть не собирался. Резким броском, воткнув кровавый меч в ледяной пол, он уже быстрее двинулся в мою сторону. У него огромная фора, больше 20 лишних лет обучения, которые он потратил на освоение тёмных искусств ментального контроля и стихийной силы льда. Свой единственный козырь, флюгегенхаймен, я уже использовал, и единственное, что мне сейчас остается, это или бежать, или постараться как можно дольше не умирать, надеясь, что Николаев все же вмешается. Мысленно обозвав себя идиотом, я остался на месте. Георгий атаковал, когда до меня ему оставалось меньше десятка шагов. Я был готов и телепортацией ушел с траектории двойного удара ледяного хлыста и копья тьмы. Едва осознал себя в другом конце зала, как перед лицом увидел раскрывающуюся пасть, сотканную из тьмы, которую рассек ударом кукри, и сразу очередной телепортации ушёл от падающих сверху ледяных шипов. Повторялась история моего поединка с вождем племени Кровавых бурбонов. Я буквально на интуиции, на удачу перемещался, уходя от атакующих конструктов в самый последний момент. Чередой прекрасных чудес, можно сказать. Георгий так же, как и я, очень легко оперировал стихией, напрямую, без привязки к источнику. Вот только я повелевал огнем, а он льдом. А мы сейчас были в мире противоположном жаркому инферно. И сколько я не тянулся к огню, ощущал лишь пустоту. Поэтому мне оставалась лишь возможность управлять тьмой, что без вариантов, потому что он против меня же мои конструкты повернет. Слишком сильна разница в развитии. И я мог обратиться к демоническому пламени, но в этом варианте мне еще и душе лорда-повелителя предстоит противостоять. Поэтому оставил это на самый крайний случай. После очередной серии атак Георгия я остановился, замерев на миг. Остановился потому, что и сам Георгий замер. Он сейчас находился в другом конце зала и глядя на меня, покачал головой, оценивая разделяющее нас расстояние. Я же смотрел на воткнутый в лед пола кровавый меч, который оказался невероятно близко. Выглядело оружие печально. Клинок оказался словно ржавчиной разъеден только вместо ржавчины выступала голубоватая, наполненная стихийной силой изморысь. Меч, как я вдруг понял, постепенно умирал. Но все же, несмотря на несвместимое с жизнью увечья, несмотря на разъедающую его будто кислота льдистую изморысь, меч все еще жил и дышал силой. Есть еще порох в пороховницах. А вот если взять умирающий меч, Нет уж, спасибо. Не в этот раз. Решил я все же не рисковать. Георгий в этот момент уважительно покачал головой. Надо же. Череда чудес, благодаря которой я ушёл от его атак, оказалась просто его тонким расчетом подставить под мою руку кровавый меч. "Шука тыв", начал я, было но Георгий снова атаковал. В этот раз уже серьезно». И недавняя пляска со смертью показалась мне просто лёгкой прогулкой. Вновь началась череда чудес уклонения, цепочка телепортаций, во время которой я наугад выбирал направление перемещения. Действуя на удачу, иного мне просто не оставалось, и пусть я уходил от череды атак Георгия, при этом понимал: партия без вариантов, проигрышная. Понимал это так же, как понимает шахматист, когда ситуация на поле становится для него безвыигрышной. Не уходил я отсюда только потому, что не мог оставить меч. Потому что если я сейчас уйду, Георгий уйдет тоже, с мечом. И взять меч я тоже не мог. Георгий явно подготовил мне сюрприз, или подчинив, или заразив оружие. Впрочем, думать обо всем этом даже в состоянии ускоренного времени было уже совсем некогда очередная на пределе силы возможностей вереница телепортаций прервалась на середине путь мне преградили зубастые головы сравнимые с гигантскими анакондами крупные челюсти лязгнули хватая воздух в считанных сантиметрах от моего плеча да где мать его Николаев вообще даже не выдержал я сорвавшись, совершенно искреннюю мысленную истерику даже без всяких усилий потому что и так находился на грани паники верить в то что Николаев и сейчас решит меня оставить на расправу брату все же не хотелось сам Георгий судя по нарастающему натиску вокруг меня уже беспрестанно клубилась тьма и гремел скрежетом лед, также похоже начинал нервничать Его тонкий расчет действительно превратился в череду чудес. Я даже подумал мельком, что мне помогает богиня Кали, потому что несколько раз из-под ударов Георгия, которые просто не могли пройти мимо, меня уводило словно чужой волей, с помощью извне. Вихрей силы вокруг стало настолько много, что маневры уклонения выкинули меня из башни вместе с выбитым прочь огромным куском стены который упал на широкую лестницу ледяного замка, разваливаясь на отдельные глыбы и скатываясь вниз давя десятки демонов. Я приземлился рядом, но тут же снова растворился в меге времени в цепочке телепортаций. Всё, хватит, пора бежать, решил я, чувствуя, что и силы, и удача на исходе. Георгий рванулся за мной он выпрыгнул из рваного проема стены на лестницу и еще в прыжке запустил в меня два конструкта, два сходящихся вместе ледяных смерча. Один из них сорвался у него с руки, а второй сформировался далеко на земле, поднимаясь снизу. Правда, из-за размеров смерчи, разделяющие их расстояние, они преодолели за считанные мгновения. Через череду ледяного крошева я прорвался очередной чудесной... Просто не понял, как это произошло телепортации. Соединяющиеся смерчи попутно снесли не меньше пары сотен попавшихся на пути демонов и развернувшись догнали меня в арке портала. В этот раз по мне попало краем очередной цепочкой телепортации Я проскочил через зал крукотворной лестницы, стремясь к мягкому электрическому свету. Мокрые тающие ледяные глыбы раскиданные по залу Волги Георгия пришли в движение, закручиваясь в вихрящиеся копелью смерч, направленные на то, чтобы меня перемолоть. На остатках удачи, ускользая от рушащихся и свистящих мимо кусков льда, я бежал и бежал. В голове колотилась только одна мысль, одной последней идеи: подняться наверх, найти священника и попросить его передать Господу, что тут надо жечь вообще всё потому что уже ничего не исправишь. Больше никаких идей у меня не было, а в помощь Николаева я уже не верил. На выходе из портального зала я едва не попал в ловушку. Буквально из пола на моем пути выросла завеса тьмы, принявшая очертания хищника и бросившаяся на меня в атаку. Сзади при этом в меня летели со скрежетом ледяные глыбы. И от этой очередной двойной атаки я ушёл через изнанку астрала. Так что моё тело на краткий миг буквально растворилось, развеялось, и ледяная стена шипов прошла через него словно через дымку. Всё, добрался. Телепортация ещё одна. И вот я снова в тёмном мире отражения. Фух, выдохнул я, прокатившись по полу и поднимаясь на ноги спасся. Пусть пока в моменте, но я смог Ушел от карающей длани почти высшей сущности. Облегчение было настолько сильным, что хотел было еще добавить вслух впечатлений, но не успел. Не впечатлил. Услышал я вдруг голос за спиной. «Черт, со всеми этими вокруг меня окружающимися и тьмой, я просто забыл, что Георгий не только владеет темными искусствами, Но он еще и ментат. А ментальная магия это не только умение копаться в чужой голове. И очень запоздало я подумал о том, что если он на уровне магистра подчинил себе лед и тьму, то почему бы ему не научиться ходить в темные миры отражений собственной астральной копии. А вот теперь действительно конец. Хором сказали голос разума, внутренний голос И что еще печальнее, сложившее полномочия дьявольское предчувствие. Переиграл и уничтожил, с пустотой внутри, подумал я. Георгий ударил мне в спину простым, грубым конструктом, чистым толчком силы, но настолько мощным, что у меня из груди весь воздух вышел. Пролетев несколько метров, я прокатился по земле, не в силах вдохнуть, имея возможность только выдыхать. Почти прибил, но не убил, потому что ему нужно убить или подчинить не только меня, но и Абадона, понял я. И сейчас в мире отражения он сможет это сделать и без Бергера. Когда ситуация превращается в критическую, я вообще все с кристальной ясностью понимать начинаю. Только в этот раз, похоже, поздно все это. Еще один вопрос. Очередным чудом, вернув себе возможность говорить, прохрипел я, пытаясь выгадать лишние секунды. Удар Георгия меня обездвижил, и каждое слово давалось неимоверным трудом. Хватит уже вопросов, спокойно, но явно со сдерживаемой злостью произнес Георгий. В руке его, из истинной тьмы сформировался ритуальный клинок, мгновенно застывший, превратившийся будто в черный обсидиановый нож. Ах ты ж, расчехлился наконец. Почувствовал я тень удовлетворения. Хоть какая-то победа. Всё же смог вывести его из себя и заставить показать настоящее раздражение. Георгий Миштем явно торопился и совсем растерял свою холодную невозмутимость. Он уже заносил руку для удара. Вокруг его кисти, вокруг блестящего черного ножа уже формировались тёмные лоскуты готовящегося конструкта. «Ну всё, конец. Это уже я подумал, просто закрывая глаза. Привет, вдруг прозвучал звонкий девичий голос. Я открыл глаза, а Георгий вздрогнул и резко обернулся. В этот момент Елизавета ударила, такая юная, такая внешне беззащитная в простом платье с яркими веснушками на бледном лице. Но зарядила она так, что несостоявшаяся высшая сущность захрипела, и ее астральная копия в этом мире развоплотилась в клочях. Едва аватар Георгия исчез, развеявшись мглистой пеленой, моментально исчезла и Елизавета, явно отправившись следом за ним в истинный мир. Вот только сформированный Георгием из тьмы ритуальный нож Застыв блестящим обсидианом, звонко проскользил по полу. "Чудные дела твои, мироздание", с трудом прохрипел я, пытаясь подняться. Ощущение, как будто через камнедробилку прошёл. Всё же Георгий намеренно бил с целью меня обездвижить. С трудом, возвращая контроль над телом, я сначала перекатился на живот, потом встал на четвереньки, после уже Человек это звучит гордо, поднялся на ноги и встал прямо. С каждым движением боль притуплялась, а тяжелое оцепенение отступало. И стоя на ногах, я уже вполне себя ощущал и вернул контроль над телом. И едва осознал, что могу полноценно действовать, поднял созданный Георгием ритуальный нож, мельком осмотрев и бросил кукри, перемещаясь обратно в портальный зал где, кроме осколков ледяных глыб и многочисленных трупов демонов, ничего и никого больше не было, кроме осколков ледяных глыб, трупов демонов, ну и кроме Бергера, конечно, который по-прежнему взирал на все происходящее из ледяного плена. «Воу! эй, а где все? Разведя руками в жесте растерянного траволты из криминального чтива, оглянулся я по сторонам в абсолютно пустом зале. Только у утра волты в момент растерянности было перекинутое через локоть пальто, а я разводил руками с кукри в одной и с ритуальным ножом в другой. "Эй, куда вы все ушли? Так хорошо ж сидели", с трудом скрывая бурлящую в груди злость, поинтересовался я. Рванувшаяся и заворочившаяся внутри ярость, пришедшая с пониманием, что меня только что использовали как приманку, Была столь сильна, что моментом воспользовался Абадон, атаковав мой разум. Так яростно и упорно атаковав, что мне вновь пришлось обращаться к тьме, чтобы его натиск сдержать. Через полминуты, отбив атаку соседа-демона и сохранив ясность разума, я усилием контролируя эмоции успокоился. И стараясь держать чувства и оценочные суждения в узде хладнокровия, еще раз оглянулся. Вокруг Всё так же никого. Всё так же тает лёд, разлагаются на воду, плесень и, наверное, на липовый мёд ледяные демоны, злобно пялится пленный бергер. Так, если что-то сейчас важно и происходит, то происходит это либо в истинном мире наверху, на старой площади Москвы, либо в ледяной башне Нового мира. Туда я и направился, больше не задерживаясь. Всё же, даже если Елизавета и Георгий не там, то в башне и чумба и меч и ледяная корона. Сейчас я набегу, между делом подумал о том, что очень опрометчиво забыл на арене в Инферно чёрную корону подчинения. Как бы с ней ничего не вышло. Хорошо хоть догадался Модесту сказать её подобрать. С такими мыслями периодически ускоряясь во времени и уходя от атак немногочисленных теперь здесь демонов орды раскочел по лестнице, усыпанной размазанными телами тварей и осколками ледяных глыб. И прямо с лестницы, даже не заходя в здание, цепочкой телепортаций поднялся сразу в тронный зал третьего этажа, пройдя через рваную дыру в стене. Ну да, все здесь. Кроме чумбы, меча и короны. Тут и Елизавета, и Николаев, и Георгий, который, кстати, умирал Страшно, и окончательно. Георгий стоял на коленях в центре начертанной тьмой пентаграммы, пытаясь закрыть лицо руками. У него не очень получалось. Выжигающая его тело и душу сила заставляла его руки широко расставить. Позади Георгия стоял Николаев, вознеся руку над его затылком в жесте изгоняющего тьму экзорциста. Вот только Николаев не изгонял тьму а выжигал вместе с душой Георгия Еще немного считанные секунды и Георгий умрет, понял я понял с компилированным знанием абадона и подаренного астеротом чутья дьявольского предчувствия георгий умрет, а ритуальный нож созданный им останется у меня ну и что что нож опасен это всего лишь инструмент как молоток которым можно строить дом, забивая гвозди, а можно дробить в кровавую кашу фаланги чужих пальцев. И с этим инструментом только я смогу выбирать: строить мне или разрушать. Эй, пс, стойте! Выкриком оборвал я странный шепот догадок, который уж очень убедительно увещевал меня оставить нож себе. Да и вообще как-то очень уж идеально все получилось с тем, как этот самый нож у меня оказался. Артур обернулась ко мне Елизавета, сверкнув буквально глазами. На паузу не поставить, снова поинтересовался я, показав на на коленях Георгия. Николаев попробовал отвлечься и действительно поставил на паузу процесс его уничтожения. Елизавета же, глядя на меня, явно собиралась сказать что-то резкое. Сказала бы, наверное, уже давно. Просто она, полагаю, редко говорит что-то резкое. И сейчас явно просто сразу не нашла слов. Но весь ее вид буквально кричал о том, что при наличии ума ни один нормальный человек не будет прерывать убийство высшей сущности, отвлекая исполнителей от такой опасной и важной операции. Ничего не забыли, держа кончиками двух пальцев за рукоять блестящий ритуальный клинок поинтересовался я одновременно и у Елизаветы, и усмотревшего на меня Николаева. Вот это поворот. Примерно так можно было характеризовать эмоции обоих, потому что они поняли, что именно это такое. Георгий, кстати, тоже понял. Я услышал отзвук, как будто заключенный в клетку ярости. Ха, да, он, похоже, специально этот клинок оставил. И шёпот, льющийся только что мне в уши, тоже его рук дело. "Давай сюда", практически беззвучно произнес Николаев, приблизившись, я передал ему клинок. После этого у Николаева с Елизаветой состоялся краткий мысленный обмен фразами, который вдруг атмосферой эмоций, невероятной похожестью интонаций, напомнил мне переговоры двух слесарей которые болгаркой пилит пустой ацетиленовый баллон, обсуждая в процессе, взорвется он или нет. Неуверенность обоих была столь сильна, что я даже всерьез подумал о том, а не свалит ли мне отсюда. Правда, в отличие от обычно полагающихся на авось вослисарей Николаев с Елизаветой, уверенно решили, что то, что они собираются сделать, определенно взорвется, но пилить не прекратили. «Накрой нас, услышал я последнее, что сказал Николаев перед тем, как вновь сконцентрироваться на убийстве Георгия. И сразу после того, как Елизавета подтвердила постановку защиты, ритуальный нож Николаев подкинул в воздух. Клинок взлетел вверх, несколько раз обернувшись вокруг своей оси, а Николаев в этот момент сделал сразу два движения. Первым он заставил Георгия запрокинуть голову назад, из закричать от боли. А вторым вбил зависшие в воздухе лезвием вниз клинок ему в открытый рот. Причем сделал он это, наполнив удар чистой силой, вбивая нож не только в физическое тело, но и в астральное. Георгий снова забился в конвульсиях. Николаев продолжил сжигать его тело и душу. Долгие секунды казни наконец закончились и сушённая, словно мумия тела Георгия упала на лед. Второй, кстати, за короткий срок великий князь на счету Николаева, который отказавшись от титула, буквально грозой императорской фамилии стал, подумал я. Вот только в момент смерти Георгия ничего не закончилось. Его посмертный крик раздался настолько громко, что я не сразу понял, что он сопровождает выплеск накопленную Георгием энергии, от которой нас закрыла Елизавета. Вернее, она не столько нас закрыла, сколько заключила в кокон тело Георгия. Так что взрыв, высвободившийся стихийной силы, ударил вертикально вверх, прямо в потолок. Ледяная башня, сравнимая по размеру с небоскребом, взорвалась изнутри, словно по ее центру были распиханы заряды взрывчатки. Лёд одномоментно вспухшего здания разлетелся в стороны, глыбы полетели прочь, падая по ледяной долине, а мы втроём остались стоять в центре зала, в котором вдруг не стало потолка. Нам при этом ничего не грозило. Мы словно оказались в оке бури, которая свирепствовала сейчас по сторонам. Глыбы от мгновенно разрушенного здания ещё парили в воздухе и разлетались по сторонам. А я уже, бросив оценивающий взгляд и на Елизавету, и на обессиленного казнёвого Николаева, подбежал к распятому на стене Очумбе. Бурбон умирал. Его раны были несовместимы с жизнью, и если бы не сила крови, переполнявшая его в момент поединка с Георгием, душа чумбы давно бы покинула истерзанное тело. Так, так, так. Ну-ка не умирать. Двумя ударами сбив ледяные шипы, Я подхватил бурбона и положил его на пол. Чумба смотрел на меня почти погасшими глазами и пытался что-то сказать. Зубастая пасть его открывалась, но вместо слов раздавались только хрипы. Субординация бурбонов, вспомнил я. Обращаться так, как обратился к тебе хозяин. А я, сбивая ледяные шипы, говорил голосом, а не мысли речью. Так что и Чумба пытался сейчас, преодолевая смертельную пелену, что-то сказать вслух. Ну же, говори, быстро произнес я, глядя в гаснущие глаза бурбона. Меч. Меч. Меч? Ну да, меч. Оборачиваясь, я подумал, как переместить меч к бурбону, по-прежнему опасаясь брать клинок в руки. Но, как оказалось, этого не требовалось. Николаев был уже рядом, а меч парил рядом с ним в воздухе. Ну да, направленная левитация. Довольно простой конструкт, похожим по принципу меня совсем недавно Георгий ударил в спину в мире отражения. Изуродованный, разъедающий изморозью кровавый меч между тем опустился на ледяной пол совсем рядом с рукой Чумбы. Умирающий бурбон и умирающий меч. Они, похоже, нашли друг друга. Пальцы Бурбона подрагивали, но сил, чтобы взять меч, не хватало. Поэтому я пододвинул его руку, помогая. Как лапы дернулись. Ладонь чумбы перехватила рукоять затухающего меча. Глаза Бурбона в тот же момент распахнулись и вновь загорелись. Сила крови, заключенная в мече, вернула жизнь в его тело, а в ответ Сила крови, живущая в бурбоне, отторгнула ледяной яд из клинка. Вот только ни у одного из организмов уже не было сил на жизнь. И поэтому, помогая друг другу выжить, душа и сущность Чумбы, опять же силы не желающей умирать крови, переплелась с сущностью меча. Полежав немного, воспринимая новую для себя реальность бытия, Чумба прыжком со спины на ноги встал. Ты чумба или теперь оружие? поинтересовался я у бурбона. Я теперь чумба-оружие, хозяин. Как хочешь, так и называй. Можешь даже в люгигихайменов. как пожелаешь, ответил бурбон, который теперь и был и чумбой, сохранив почтение подданного, и мечом, сохранив его мой стиль общения. Смотри в оба, в люгигихаймена. Нам сейчас предстоит непростой разговор. «Есть смотреть в оба хозяин. В голосе меча, Чумбы все более явно проскальзывали так знакомые мне насмешливые интонации. Насчёт непростого разговора я, конечно же, имел в виду претензии, которые хотел озвучить Николаеву и Елизавете. Причем, справившись с собой в вопросе передачи Николаеву оставшегося от Георгия клинка, Сейчас сдерживаться я совершенно не собирался, потому что если кто-то конкретно переел рыбного супа до да такой невероятной, даже неоцениваемой нормальными словами, ахамевшей степени, я не смогу промолчать. Даже если судьбы мира на кону, как цена моего спокойствия. Просто не делаются так дела, и они оба должны это понимать. Елизавета, впрочем, прекрасно мое состояние чувствовала. Она легко едва касаясь носками ледяного пола, подбежала и положила руки мне на плечи, заглядывая в глаза. "Прошу, удержись от резких суждений. Я тебе всё, всё, всё объясню", произнесла Елизавета. я вдруг почувствовал знакомое эхо ощущений. Прислушался к себе. "Ну да, именно это чувство я испытывал, когда уклонялся от атак Георгия здесь, в этом зале". Так оказалось, что происходящее чудеса следствие того, что богиня Кали мне помогает. Но сейчас понимаю, это была Елизавета. Мы тебе все объясним, сделав ударение на мы, пожал плечами Николаев. Только сначала у нас с тобой есть несколько неотложных дел, произнес он с непроницаемым лицом. Каких, например? Например, нам нужно привести сюда Ольгу которая поможет Лизе с разделением твоей души с душой Абаддона. Но так как алтарь немного разрушен, ритуал мы будем проводить здесь, во льдах. А значит, также сюда нужно привести и Анастасию, которая в этом ледяном мире Лизу и Ольгу во время ритуала подстрахует и обеспечит необходимой поддержкой. Кроме того, именно с помощью Анастасии нам нужно переместить сюда монсиньёра Бергера. Пока он не задохнулся окончательно в ледяном коконе или не нашел способа из него выбраться но прежде нужно подготовить это место для ритуала отделения баддона от твоей души Причем это нужно сделать быстро и каким образом это нужно сделать жечь что именно всех и все вокруг кого увидишь того и жги своих тут нет а у меня и связи с огнем нет здесь же лед кругом так и у меня связи с огнем нет усмехнулся Николаев будет вам обоим сейчас связь с огнем», — негромко произнесла Елизавета я же не просто так сюда пришла